Когда дверь распахнулась и в сопровождении хитрого Рустама в комнатушку завалился Вацлав. И ему-то, какого рожна надо случилось чё?» — демонстративно зевнул я, обратив внимание на бегающий взгляд лекаря. Рустам остался стоять в дверях и, что самое поганое, правую руку держал заведённой за спину. Я скальпель свой где-то потерял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 Глава вторая. Если идти от двухэтажного особняка Яна Карловича к Красному проспекту, волей-неволей придётся миновать заброшенный микрорайон. Люди там давно не селились, крысы перебрались вслед за людьми, а всяческой гадости не давали расплодиться постоянно наведывающиеся работники СЭС. Бандитов местные развалины тоже не прелещали, так что, как ни странно, район этот вполне мог считаться куда безопаснее многих других. Мог Но всё же идти мимо пустых коробок, разрушенных домов и заснеженных улиц было на редкость неуютно. Хотя откуда взяться спокойствию, если по бокам неотрывно следует два нешибко дружелюбно настроенных лба? Вот дадут сейчас по башке. И найдут, только когда снег к лету сойдет. Я резко остановился, пальцы сжали рукояти узких кинжалов из замер. Не обратившей на мой маневр внимания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 Ни за что не просто, ведь парней в края счастливой охоты отправил. Стоп, как то ни за что? Было за что. Было. Хотя от этого не легче. Надо бы свечку в церковь сходить поставить, что ли. Потянувшись со сна, я зажмурил лицо в ладонях и замер. Пальцы нащупали какие-то бугры на непонятно отчего чего кожа. Сон Солнце летело в миг. Соскочив с кровати, я в недоумении уставился на руки.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 «Хрена с два, урода, урода. Не, уважаемые, что за дела? Приподнялся на локте, лежавший на кровати на Вали отсюда. Заткнись, прохрипел я и сам не узнал собственного голоса, будто голосовые связки струну и стянули. Не до тебя. Чего? Ошалел от такой наглости, пироман? Да я тебя, урод, Пошел ты.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 И как тебя угораздило под выброс попал? А, ага, попал. Кивнул я и поморщился от пронзившей голову боли. Только не под выброс, а под раздачу. Излагай. Откинув одеяло на он принялся одеваться. Ты оклемался, что ли? удивился я. Вчера же еще пластом лежал. Да ну, ерунда какая, отмахнулся парень.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 А то, стараясь не смотреть, мне в лицо усмехнулся пиромант. И Вера вон тоже полночи караулила, никак поверить не могла, что все тип-топ. Еле спать отправил. Ты лучше скажи, мы где вообще? Задница. Мы задница. в В общем-то, почти не покривил душой я. и как выбираться в более пригодные для обитания места, не принял мои слова всерьез на А ты сам подумай, не маленький.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 Ну и как у нас самочувствие? Головка Бобо!» С каким-то прямо садистским жизнелюбием заулыбался, заглянувший в дверь Рустам. Оттеснив его к стене, следом ввалился охранник и наставил на меня черный ствол чарамёта. Второй телохранитель остался стоять в коридоре и, подавшись в сторону, пропустил невозмутимо насвистывавшего какой-то попсовый мотивчик в отслово. Переживу. Уставился я на Рустама монолитами кровью глазами.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 Привык уселся на мою кровать парень. Наших никого не видел. Напал мы Вера, в соседних номерах чалится Конопатова глаза бы мои не видели. Я присел на стол и сунул пузырек в карман трико, прояелте, на понятное дело ничего говорить не стал. Ни к чему это. Надо будет зайти поздороваться, обрадовался второй. А с Гришей у тебя чего? Да гат он помуршился я.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 уставился я на не менее моего изуродованного мутациями парня. Вот выходим мы сейчас на улицу и начинаем справки наводить. До да нас, если сразу не прибьют, то точно прямиком в гетто отправят. Пусть Гость зло ухмыльнулся второй. И даже пробовать не будут про бунт слышал с вашим тфу ты с нашим братом никто церемониться не станет. «Еще понимаю, мне эту дрень в колоде и на короткий поводок посадили, и мать родная не узнает. Ну тебя, сопровождающие, зачем приставили? Нормальных людей нет. Держи, кинул мне красные корочки удостоверения второй. Мы с тобой не уроды, мы с тобой спецподразделение Красный декабрь. И все расследования связаны с гетто и измененными теперь на нас. Так что можем пол форта на уши поставить, никто слова поперек не скажет. Зыка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 Вы долго еще?» – заглянул в приоткрывшуюся дверь Рустам. Заходи. Я его уже в курс сделал, в вазу махнул ему рукой второй. Так на чем мы остановились? На измененных», – напомнил я, что с гетто? С гетто все хорошо, прислонился плечом к стене зубастой. Над гетто сестры холода шефство взяли. Теперь восточные части черного квадрата они своих наемников расквартировали.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 «Еще какие чисто познавательные вопросы есть? Я шмыгнул распухшим носом. Много дел во время бунта измененным натворить удалось. К чему спрашиваю? Не вздернут нас на первом попавшемся фонарном столбе с такими хисами? Похлопал своим удостоверением подушки кровати второй. Нет, но поодиночке ходить не рекомендую, чисто сейчас в большом авторитете. Понятное.